Седьмое. Небесные против подземных. Когда Роман вернулся после ужина в свою комнату, было уже поздно. Его лоб и ладони вспотели. Он женится на незнакомке, на девушке, которая смотрела на него с презрением. Он скинул пиджак, сорвал с шеи галстук бабочку — Сбросил ботинки, расстегнул рубашку и упал на колени посреди комнаты, свернувшись клубочком, словно это могло унять боль внутри. Правда, он это заслужил. Это он виноват в том, что остался у отца единственным наследником. Он заслужил быть несчастным. Дыхание сбилось. Он закрыл глаза и твердил себе «вдох, выдох, вдох». Тикали наручные часы, проходили минуты одна за другой. Он чувствовал запах ковра под собой, тянуло затхлой шерстью и немного обувным кремом. Открыв, наконец, глаза, Роман заметил на полу листок бумаги. «Письмо от Айрис». Он подполз и, дрожащими руками, развернув лист, с удивлением прочитал очень короткое, но интригующее сообщение. «Что ты знаешь о Дакре и Энве?» На мгновение его обескуражил этот невинный, на первый взгляд, вопрос. Но потом Роман начал перебирать в уме мифы, которые знал. Истории из старых книг, доставшихся от дедушки. «Отвлечься сейчас будет как нельзя кстати. Можно забыться, сосредоточиться на написании ответа, ведь Айрис нужны только факты, ничего более». Роман встал и прошептал. «Пожалуйста, включи лампу». Старый особняк отозвался. Настольная лампа загорелась, освещая комнату мягким золотистым светом. Роман подошел к встроенным книжным полкам и начал перебирать томики по мифологии очень осторожно, потому что многие книги разваливались. Пока он размышлял, о каком мифе написать Айрис, из одного тома выпали несколько листов и опустились к его ногам. Роман помедлил. Несколько страниц, пожелтевших от времени до цвета карамели, были исписаны дедушкиным почерком. Кит подобрал листы и просмотрел. Это был малоизвестный миф об Энви и Дакре. Наверное, дедушка записал миф и вложил листы в книгу для сохранности. Он часто так делал, а потом забывал, куда воткнул свои заметки. Спустя годы после его смерти Роман натыкался на всякую всячину — от писем до разрозненных идей или фрагментов рассказов. Просматривая рукописный текст, Роман понял, что это как раз подходящий миф, чтобы поделиться им с Айрис. Усевшись за стол, Кит принялся перепечатывать его на машинке. «Тебе повезло. Так случилось, что я действительно кое-что знаю о Дакре и Энви. Поделюсь с тобой одним мифом. Я нашел его написанным от руки и незаконченным на листках, вложенных в старую книгу, так что, имея в виду, окончания нет, его мне еще предстоит найти. Некогда существовали две семьи богов — небесные и подземные. Небесные правили наверху, а подземные царствовали внизу. По большей части они ненавидели друг друга, что вполне в духе бессмертных и нередко бросали друг другу вызовы, чтобы доказать, кто больше достоин страха, любви или поклонения смертных. Дакар Подземный, высеченный из белого известняка с прожилками голубого огня, решил взять в плен кого-нибудь из врагов, потому что ему наскучило жить день за днем, сезон за сезоном, год за годом. Таково бремя бессмертия как бог жизненной силы и целительства, он жаждал вызова. И потому Дак расспросил у живущего внизу человека, может ли тот назвать имя самого любимого небесного божества, бога или богини, которого особенно любят и восхваляют смертные. «Конечно, господин», — ответил человек, — Она играет на арфе так, что может растопить самые холодные сердца. Она направляет души после смерти, и прекраснее нее нет никого ни наверху, ни внизу. Дакр решил, что должен заполучить эту небесную богиню. Он поднялся из земных недр, пробираясь через километры камня, корявые корни деревьев и горькую на вкус почву. Выбравшись на поверхность, он был ошеломлен мощью солнца. Ему пришлось три дня и три ночи просидеть в пещере, чтобы глаза привыкли к свету его врагов, и даже после этого он предпочитал выходить по ночам при более мягком свете луны. «Где Энва?» — спрашивал он встречных смертных. Где мне найти самую прекрасную из небесных? В таком месте, где ты никогда не подумал бы ее искать, отвечали ему. И Дакар, которому в злобе своей не терпелось перевернуть каждый камень, решил позвать снизу своих гончих. Поджарые твари, порождающие кошмары, с огненными сердцами, прозрачной кожей и острыми клыками? Гончи бродили по земле той ночью, выискивая красавицу и пожирая всех, кто попадался на пути, ибо Дакар считал, что Энва приятна взору, но когда взошло солнце, гончим пришлось вернуться вниз, в темноту, ибо они не нашли ту, кого искал Дакар. Тогда он призвал из самых глубоких пещер Эйтралов огромных виверн с затянутыми пленкой глазами, перепончатыми крыльями и отравленными когтями. Они могли находиться на солнце, и летали по небу в поисках красавицы, уничтожая все, что движется под ними. Но вдруг разразилась гроза, и яростный ветер трепал крылья этралов, грозя порвать. Поэтому Дакар отозвал тварей обратно вниз, хотя они тоже не нашли ту, кого он искал. Тогда он решил сам бродить по земле и оказался на кладбище. Там он увидел женщину совершенно обычную по меркам Дакра, с длинными темными волосами и зелеными глазами, стройную, басую, одетую в простое домотканное платье. Дакр решил не тратить время и не расспрашивать ее об Энри. Он прошел мимо, не удостоив ее лишнего взгляда, но отойдя подальше, услышал мелодию арфы. Сладостную и золотистую. Хотя небо было серым и дул холодный ветер, Услышал, как женщина поет. Этот голос пронзил его насквозь. Даккар был поражен ее красотой. Красотой, которую не видел, но чувствовал. И он пополз к ней обратно через людские могилы. «Энва!» Возвал он. «Энва, идем со мной!» Она не прекратила играть, и ему пришлось подождать, пока она пела над каждой могилой. Дакр заметил, что земля свежевскопанная, словно этих людей похоронили совсем недавно. Допев последнюю песню, она повернулась к нему. Дакр подземный бог, почему ты сеешь такой хаос среди невинных?» О чем ты говоришь? Она указала на могилы. Этих людей убили твои гончие и твои эйтралы. Ты со своими способностями мог исцелить их раны, но ты этого не сделал. И теперь мне приходится песней отправлять их души в вечность, ибо твои создания забрали их до назначенного срока». Дакар наконец, нашел в себе силы подняться. Когда Энва смотрела на него, он чувствовал себя ничтожным и недостойным. И ему хотелось, чтобы она относилась к нему как-то иначе, а не с печалью и гневом. «Я сделал это, чтобы найти тебя!» Ты мог бы найти меня и сам, если бы потратил время на поиски. И теперь, когда я тебя нашел... Пойдешь со мной вниз? Будешь ли жить в моей обители, дышать со мной одним воздухом? Будешь править со мной внизу?» Энва молчала. Дакар думал, что сейчас умрет от этой неопределенности. «Я счастлива здесь», — сказала она. «Зачем мне идти с тобой вниз? Чтобы установить мир между нашими семьями», — ответил он, хотя на самом деле о мире думал. В последнюю очередь». «Думаю, нет», — сказала она, и растворилась в ветре, прежде чем Дакр успел схватить ее за подол платья. Он пылал яростью. Энва ускользнула, отвергла его, и тогда Дакр решил обрушить свой гнев на невинных. Он не станет их исцелять, и тогда Энви ничего не останется, кроме как ответить ему и принести себя в жертву. Его гончие бесновались на земле, его и тралы носились в небесах, от его гнева содрогалась земля и возникали новые разломы и пропасти, но он был прав. Как только начали страдать невинные, Энва пришла к нему. «Я пойду с тобой в подземное царство», сказала она. «Я буду жить с тобой в темноте, но с двумя условиями. Ты установишь мир» и ты будешь позволять мне петь и играть на моем инструменте, когда я захочу. Дакр, околдованный ею, с готовностью согласился. Он забрал Энву с собой. Но он не знал, что сделает ее музыка, когда будет звучать глубоко под землей. Роман закончил печатать. Лопатки ныли, в глазах расплывалось — Он посмотрел на часы от усталости, едва различая стрелки. Похоже, была уже половина третьего ночи, а вставать нужно в 6.30. На миг он закрыл глаза, заглядывая внутрь себя. Его душа была спокойна. Удушающая паника прошла. Собрав листы, он аккуратно сложил их втрое и отослал миф Айрис.